Глава 15. Ух, выдохнула Кристина и села на землю. Думала, не справимся. Сам в шоке, подтвердил я. Очень сильно нашей группе не хватает мага. Он бы эту тварь очень быстро убил, причём не напрягаясь. Видели, как она вертелась, когда гореть начинала? Да ладно вам болтать, потёрла руки Аня. Что там выпало? С этого рака должно выпасть что-то ценное. Саш, посмотри, ты же у нас командир. Я направился к монстру, рядом с которым появился сундучок. В племянице оказалось паравание какого-то сверхмощного оружия, в нём, конечно, не было, зато было три больших зелья на здоровье, манну и выносливость. При употреблении повышалось сразу на 1000 единиц, причём действовало оно 10 минут. То есть, если выпить зелье здоровья, то твоя жизнь на 10 минут будет на 1000 единиц больше, даже несмотря на то, что ты будешь развит слабее. Например, у меня сейчас здоровье 529. Если я сейчас опрокину в себя этот флакон, то сразу же станет 1529. Как-то так. Неплохое зелье. Я даже решил проверить, сколько они на рынке стоят. За одно зелье давали целых 5 золотых. Также нам досталось мясо рака, две клешни и глаза этого чудовища. Вот бы алхимика встретить, наверное, ему эти ингредиенты нужны. Куда ещё пристроить такую добычу, я ума не приложу. На рынке можно было продать, только за них давали всего по серебрюку. Жалко было отдавать, больно тяжело они нам достались. Хотя если так и дальше пойдёт, то придётся продать всё это барахло, оно нам точно без надобности. Больше всех была разочарована Лера. Она за весь бой нанесла только единицу урона, зато ей критический урон прошёл. То есть против раков лучникам вообще ничего делать, ну или лук нужен убойный, нам пока такой не светит. Из тех агр, в которых мы вчера перебили, ничего хорошего не выпало, одно барахло, которое зомби выпадает. Еще зелья были разные, все некачественные доспехи, оружие мы продали на рынке, выручили за это 5 серебряных монет и 2 медных. Разбогатели блин. «Нет, чтобы на покупку вещей сделать скидку. Вероятно, в будущем будут места, где можно золотом разжиться, а, возможно, тут есть профессия шахтеров или золотодобытчиков. Вот они и должны его сначала добыть». После битвы с раком Лера отправилась отдыхать, а я заступил на пост, но одному мне сидеть и скучать не пришлось. Кристина немного посопела, поворочилась, а потом подошла ко мне и усилась рядом на камушек. «Саш, а зачем вы в такую даль собрались?» – поинтересовалась она. Думаешь, что сможете дойти? Я же вам об этом уже рассказывал, зачем опять повторять? Просто там наша семья и родные, хочется с ними быть в такое неспокойное время. Думаешь, власти не смогут рано или поздно порядок навести? Сейчас порядок будет устанавливать тот, кто соберёт большую толпу, иначе никак. Кто прокачается лучше всех, того и будут уважать и опасаться. Грязня ещё года 2 идти будет, пока всё не устоканится. Можешь забыть про власти. Мы вот недавно одного придурка встретили, который до сих пор себя пупом земли считает. Даже удивительно. Мне показалось, что те люди, которые умудрились высоко забраться, дружат с головой, а нет, некоторые вообще связь с реальностью потеряли. Хотя неизвестно, реальность ли это или мы просто в какой-то реалистичной игре. Думаешь, что там, где твои родственники, всё спокойнее? Поинтересовалась женщина. У нас городок небольшой, охотников, которых в состоянии за себя постоять, хватает. Так что могли порядок навести. Только в этом мире лучше быть с теми, кому можно доверять. Конечно, есть возможность остаться в той деревне, которую мы прошли. Там какой-никакой быт уже налажен, да и люди вроде адекватные, этот староста с головой дружит. Только всё равно мы для них всегда будем чужаками. Зачем нам это нужно? Да и опять же, я люблю своих родных. А у меня одних племянников в Башкирии целая куча, так что я лучше буду их защищать, а не хер знает кого. Боишься с чужаками связываться? Опасаюсь. Давай будем честны друг с другом, я и вас с собой бы не брал. Первоначально вообще хотели вдвоём идти, но времена изменились. Хрен я что один смогу сделать? Меня вот этот рак просто размазал бы, если бы только племяшка не помогала. А так справились. Нам тоже не доверяешь, значит? – подумав, спросила Кристина. «Сейчас доверяю», – улыбнулся я. «Ты несколько раз с собой рисковала, чтобы меня выручить, а могла бы просто воспользоваться моментом и сбежать, прихватив с собой дочек. Потихоньку бы добралась до своего дома, но нет, бросилась в атаку Валькирия». «Дома», – повторила женщина и вздохнула. «Девочки хотят с вами идти, причем с каждым днем все больше и больше. Завтра, наверное, опять всю плешь проедят. Ты же у нас теперь самый сильный». а девушки неосознанно хотят с таким быть, да и защита нам нужна. Что-то мне подсказывает, что не быть вас рядом, то нас уже давным-давно убили». Женщина замолчала, я тоже сидел молча, внимательно осматриваясь по сторонам. Вдруг еще какой-нибудь рак припрется на огонек. «Я хотела попроситься с вами», – наконец промолвила женщина. «Мне, если честно, не очень этого хочется, но права, Лера. Сейчас безопасных мест не осталось». Так что думай, что и вообще Ронский не лучше, чем здесь. Возьмёте нас с собой. Почему нет? пожал я плечами. Надеюсь, со временем ты нам полностью начнёшь доверять, улыбнулась Кристина. Не будешь же ждать от нас ударов в спину. Только ты пообещай, что если я погибну, то ты не бросишь моих девочек на произвол судьбы. Я, по-моему, уже говорил, что доверяю вам. Кстати, об этом говорит то, что мы вам кристаллы жизни отдали. Ты просто не представляешь, какая это ценность. думаю, что половина людей стали аграми только из-за них. Ну, конечно, пожало плечами женщина. Возможность заново родиться. Не только, хмыкнул я. Ещё они дадут возможность приодеться как следует, на рынке они продаются за огромные деньги. Кстати, завтра начнём искать место для воскрешения. Их жаль камни вдали от дома оставлять, а делать нечего. Так что завтра сможешь смело умирать, только учти, что догонять своих дочурок придётся очень долго. Но если нас куча не сложит, да и вообще, неизвестно, как эти камушки вообще действуют. Мы так и просидели до раннего утра вдвоем под сопение детей. За это время Кристина успела мне рассказать многое о своей жизни. Как я понял, она вообще родом была с Дальнего Востока, а тут прожила 15 лет. Родственники были только со стороны мужа, но связи она с ними почти не поддерживала. Так что меня даже удивило, что женщина так в Апширонск рвется». Видно и казалось, что родные стены защищают, только вот беда, стен родных теперь нет. Придётся их заново строить, тем более желана в пятиэтажке. После череды землетрясений я не видел ни одной уцелевшей высотки. Утром я сверился со своей картой в интерфейсе и мы по завтракам отправились в путь. За ночной бой Маша получила 15-й уровень, остальные остались без изменений. Странно, всё же тут опыт начисляют. Вроде бы серьёзный монстр, много жизни у него, а опыта дали кот наплакал. Возможно, что дикие твари просто считаются безобидными, если их бить грамотно, поэтому и опыта толком не дают. В пещерах у монстров было множество разных умений, вот там и отсыпали от всей души. Примерно через 2 часа пути мы нашли укромное место, где можно было подняться после смерти. К этому времени мы уже шли по волнистым полям с низкой зелёной травой. Вот в одном месте мы отыскали глубокую канаву, где дружно установили точки, в которые должны будем попасть после своей смерти. Когда я согласился с предложением привязки камня души, он тут же пропал, вокруг вообще ничего не изменилось, ничто не указывало на то, что тут могут появиться воскрешшие люди. Если честно, мне даже дышать как-то легче стало, да и остальные спутники повеселели. Теперь наш отряд двигался прямиком к Краснодару, а не петлял по дороге. Изредка на нас выходили монстры, некоторые даже отказывались от атаки и убегали, а с некоторыми приходилось сражаться. Меня сначала удивляло такое поведение хищников, а после я вспомнил, что у меня есть такая особенность: звериё, у которого уровень ниже, чем у меня, будет опасаться нападать. Хотя стая волков 30-го уровня и вожака 35-го налетели на наш дружный отряд с ходу. Пришлось изрядно попотеть, прежде чем мы смогли их перебить. Кристину и нашу лучницу за малым не загрызли. Впрочем, Лера сама была виновата в случившемся. Вместо того, чтобы обстреливать волков, которые нападали на нас, она стала стрелять в парочку, которая стояла неподалеку. Вот они на нее и рванули. Да так, что нам пришлось в ущерб себе помогать девушке. Тогда вот Кристину и умудрился вожак свалить с ног, да так, что я с трудом успел ей помочь. Лекарки тоже растерялись, когда возникла непонятная суета. Слава богу, всё обошлось, и нам не пришлось обратно ломиться к канаве, где у нас остались места привязки, чтобы там девушек встретить. Зато после этого боя трое наших союзников повысили свой уровень, а Аа, судя по её недовольному ворчанию, совсем немного осталось до повышения. Снова выбили кучу шкуры малых зелий, как-то не балуют хищники разными приятными трофеями. Если честно, я начал уже забывать о том, что за нами возможно идёт погоня, но она сама о себе напомнила. Маша отошла в сторону от нас, когда я устроил обеденный привал, и заметила группу людей, идущую по нашим следам. Отряд был из пяти человек. Может быть, один из многих, а может, это прокаченные ребята, которые смогут нас перерезать. К сожалению, с такого расстояния мы их рассмотреть не могли. Агры это или нет? Радовало то, что эти ребята нас пока не заметили. Они, как заведенные, шли по следу. Впереди бежал какой-то худой по сравнению с остальными парень, а все остальные следовали за ним. — Чего они к нам привязались? — удивленно спросила Кристина. — Гравить и убивать больше некого, что ли? — Этих сволочей кто-то в кучу собрал, — пожал я плечами. — Похоже, этот таинственный кто-то прекрасно понимает, что с меня может выпасть кристалл жизни. Вот и послал на поиски. Ну дах, хмыкнула Лера. А эти голубчики прямо так бы этому своему боссу кристалл бы и отдали, себе бы прикармнили, если б нас убили. Как знать, пожал я плечами. Ладно, нужно засаду устроить. Не хотелось бы, чтобы эти голубки нас ночью догнали и неожиданно напали. Вокруг вроде больше никого нет. Меня последний смущает, поделилась наблюдением Кристина. Больно у него халат интересный, даже лучше, чем у Ани, только не зелёный, а голубоватый. «Скорее всего, это маг», сообщила племянница. «Второй раз с ним сталкиваемся, только не видели ни разу их в действии, и наш противник в прошлый раз сразу ноги унес». «Хватит болтать», влез я в разговор. «Вон, в той канаве этих ребят дождемся, а пока постараемся дреща в плен взять. Может, расскажет нам что-нибудь интересное. Протопчите дорогу немного вперед, чтобы не смущать преследователей. Да пригнитесь вы, заметят же». Преследователи мы ждали минут 20, причём чуть не проморгали их приближение. Эти сволочи шли тихо, вообще не переговаривались, только по шуршанию удалось узнать о их приближении. Нас они тоже заметили в самый последний момент или почувствовали, хрен их знает. Просто у самой канавы, где мы прятались, один из преследователей заорал, чтобы все отошли назад. Опоздал родимый. Я применил своё умение, и враги замерли. К этому времени мы уже обговорили план действий. Нас догонял какой-то непонятный тип. Аня решила, что это их следопыт, три воина и маг. Лера должна была отвлекать мага, а в случае опасности рвануть вместе с лекарками в канаву и дожидаться, когда я покончу с магом. Если честно, его мы опасались больше всего, так как он был очень хорошо укомплектован. Наверное, что-то умеет, раз на него так потратились. Конечно, план был так себе, потому что мы понятия не имели, какого уровня наши преследователи. Мы на них не смотрели, чтобы нас раньше времени не обнаружили, но решили, что они от 20-го до 30-го уровня. Ошибочка вышла. Следопыт, который вел отряд, был 25-го уровня. Один воин 31-го уровня, а двое других – 33-го. Маг вообще был 38-го уровня. Получается, что Кристине предстояло продержаться против сильных бойцов, пока я не разберусь с магом. Впрочем, план был уже разработан и утвержден, Поэтому менять ничего не стали. Я выскочил из канавы, рванул к магу, за мной последовала Кристина, а девочки вылетели с другой стороны, чтобы нас поддержать. Тут мне в грудь прилетел какой-то светящийся шар, и меня всего скрутило болью так, что я с трудом на ногах устоял. На эту магическую свулочь моё умение не подействовало. Я заметил неприятный оскал на лице мага, который был очень доволен, что смог меня так подловить. Снёс он мне 20 единиц здоровья. Он опять начал водить руками, видимо, полностью решил меня обездвижить. Радовался мужичок недолго. Ему в живот прилетела стрела. Лера отличилась. Тут меня перестало бить током, и я со звериным оскалом рванул на мага. В два прыжка до него добрался. Он допустил большую ошибку. Нужно было отскочить в сторону и дождаться, когда с его союзников спадёт оцепенение. Оно всё-таки длится несколько секунд. Только этот самодовольный придурок решил зелье здоровья выпить. По-моему, я уже говорил, что при столкновении с людьми нужно беречь магов. У них очень слабая защита, а значит, любой воин может убить их довольно быстро. Что и произошло. Мне хватило четырёх быстрых взмахов, чтобы убить мага. Правда, два раза прошёл критический урон. Видимо, сказывалась слабенькая защита. Пока я убивал этого индюка, он только вопил и пытался прикрыться руками, даже умения свои не применял. Похоже, сильно человек боли боялся. Убив первого противника, я помчался к Кристине, оцепенение с врагов уже спало, двое навалились на женщину, а один рванул ко мне навстречу. Видно, решили, что в первую очередь нужно прибить моих спутниц, а потом уже до меня добираться. Неплохой план, судя по тому, что женщина, несмотря на то, что она полностью ушла в защиту, быстро понижалась здоровьем. Парень 33-го уровня задержать меня не мог, с разбегу я просто смел его со своего пути и... попутно рубанув мечом, после чего атаковал не ожидавших меня агров со спины. Само собой, быстро их зарубить не получилось. Броня на этих ребятах была неплохая. Явно не зомби выбили, скорее всего, на рынке купили или тварь серьезную завалили. Возможно, что они тоже проходили какое-нибудь подземелье. Краем глаза заметил следопыта, которого сильно повредила Кристина. Она в первую очередь напала на него – Теперь парень просто лежал на земле и скулил, зажимая раны, которых у него хватало. Наверное, от боли он просто забыл использовать зелье жизни. У меня тоже такое бывало, когда тебя рубят или видишь огромную рану от зубов, как-то все мысли из головы улетучиваются. Началась рубка, где против меня и Кристины стояли трое воинов. Я сразу почувствовал, что это слаженная группа, больно они грамотно действовали, зажимая нас. Мы постоянно пятились назад, чтобы не дать этим ребятам окружить нас с трёх сторон. Бились мы так больше минуты. Хорошо, что я не забыл зелье маны в себя протащить, и сейчас она быстро восстанавливалась. Конечно, даже и без этого умения мы бы их победили. У нас есть лекари, а у них нет. Хотя была возможность у этих граждан пить зелье здоровья, прикрывая друг друга, но против двоих уже наша брала. Наконец я снова применил своё умение, воины замерли. А мы с Кристиной атаковали одного из бандитов. У него было меньше всего жизни, поэтому хотелось его поскорее добить. Он пытался спрятаться за спиной своих товарищей, как только действие дебафа закончилось, но не успел. Женщина добила его ударом в спину, он еще и вспыхнул напоследок. Теперь уже мы стали теснить противника. Кристина против них выстоять не могла, даже одному хватило бы сил с ней справиться. Но мешала она им основательно. то и дело нанося удары и отвлекая от меня. «Мам!» – услышал я позади себя истеричный крик, обернувшись, грязно выругался. Чертов следопыт все же сообразил выпить зелье жизни и теперь бежал за нашими девчонками с коротким мечом в руке. В груди у негодяя торчала стрела, выпущенная Лерой. Вот он, похоже, и решил поквитаться. Девушки дожидаться его не стали и рванули со всех ног. Теперь Кристина устремилась на выручку детям – А я остался один против двух бойцов. Впрочем, удавалось неплохо отбиваться, то и дело бил одного из агров щитом и оставался на несколько секунд один на один напротив другого. Жизнь противника постепенно снижалась. Они тоже применяли какое-то умение наподобие удара щитом, только оно на меня плохо срабатывало. Сказывалась разница в уровнях. Например, моё умение практически не действовало на рака. После применения он замирал буквально на секунду, не больше. а потом продолжал бой. Вот и тут такая же ситуация. Наконец один из воинов помер, второго я добил минуты позже. Нужно отдать ему должное, убегать он не стал, бился до последнего. Кристина схлестнулась со следопытом, и активно помогали девочке, которая лечила женщину, а Лера помогала стрельбой из лука. Только вот скверная это была затея. Как по мне, лучше бы она просто стояла и не стреляла. У Кристины в ноге торчала стрела, опять дружественный огонь. Моя мана немного восстановилась, пока я бежал, поэтому тут же применил умение. Противник замер, а я сразу бега грубо нанул его по ногам, одну сразу же снёс. "Хватит", прикрикнул я на Кристину, которая решила добить негодяя. "Что ты его жалеешь?" возмутилась женщина. Он между прочим твою племянницу хотел убить. Допросить нужно, примирительно поднял я руки. Тут парень завыл как сирена, видимо, от оцепенения прошло. Он снова позабыл про зелье и только орал, не делая попытки излечить себя. Жизни у него было меньше трети, она продолжала уходить. Кровь никто не останавливал. Примени зелье, придурок, крикнула Кристина страдальцу. Видно краешком сознания он услышал её и дрожащими руками опрокинул в себя микстуру. Первый раз я наблюдал со стороны, как она действует. Даже мурашки по коже. Можете себе представить, как за несколько секунд у человека отрастает нога? Конечность, которая лежала неподалёку, исчезла. Парень тут же пришёл в себя и уставился на нас злым взглядом. "Ну, что ты на меня так смотришь, дятел?" ласковым голосом полюбопытствовал я. "Сколько груб за нами пошло и как далеко они собираются зайти от той дыры, в которой сейчас живут?" "Ты тварь!" взвизгнул парень. "Ты даже не представляешь, что с тобой сделают." "Представляю," доброжелательно улыбнулся я. "Девочки, идите пока трофеи соберите." Ликарки умчали смотреть, что там удалось добыть за этот бой, а я воткнул меч в ногу следопыта. Тот снова заорал, только на этот раз сразу же полез за зельем. Меч я доставать не стал и ещё провернул его в ноге. Пришлось подождать, когда он закончит подвывать, и предупредил его, чтобы не вздумал здоровье восстанавливать. Да плевать я на вас хотел, давайте, убивайте. Видало, повернулся я к Кристине. Сразу видно, что у человека есть активированный кристалл. Только вот одно он не учёл, что подыхать можно очень долго и болезненно. Да, закивала женщина, но ничего, сейчас объясним. После этих слов она изо всех сил пнула раненую ногу следопыта, а потом ещё и ещё. Пару минут пришлось ждать, пока герой закончит орать. Он снова попытался угрожать, но повторная процедура с ногой склонила его к сотрудничеству. 7 групп по пять человек. Но скорее всего только мы на ваш след стали, остальных нет. Далеко не должны уходить. У нас сейчас война с соседями начнётся, нужны все силы. А зачем вы вообще к нам привязались? спросил я. Грабить больше некого. Есть кого, только все низкоуровневые, а с такими толку мало, кристалл очень редко выпадает. Куда лучше дела обстоят от 25-го уровня и выше. Вот мой попаша и послал погоню. как только узнал, что твой уровень никто прочитать не смог. Так твой папа в городе главный, спросил я. Да он и раньше им был, а сейчас надо же, ну прямо как крыса везде приспособится может. Жаль, что ты не в него пошёл. Ладно, папке привет передавай, пусть ещё идиотов присылает, нам тоже кристаллы нужны. С этими словами я воткнул меч в горло парня, он немного похрипел и затих. Тут же раздался радостный вопль от которого я даже вздрогнул. Что там у вас? спросила Кристина. Три, три кристалла души, орали девочки, прыгая от радости. Блин, как же повезло, и магические свитки какие-то есть. Саш, помнишь, мы с тобой в пещере такие находили?